Глава 13. Сила света. Мгор потянулся. Ему уже надоело сидеть без дела, но таинственный незнакомец, чей свет он почувствовал в мире духов, с тех пор больше не появлялся. Может быть, он сразу и ушёл отсюда, задумался молодой демон. А я тут сижу и жду того, кого тут уже давно нет? И он поделился своими опасениями с наставником. Терпение это одна из главных добродетелей света, ни секунды не сомневаясь, ответил тот. «Мы рождены, чтобы ждать столько, сколько нужно, а потом, когда придет время, вцепиться в горло врагу и вырвать его до самых потрохов». Мгор поморщился. Чаще всего опыт и ум наставника помогали ему, хоть молодой демон и не любил это признавать, но иногда, как сейчас, тот слишком уж сильно любил углубиться в догматы их веры. «И все же», — продолжил Мгор, «не разумнее ли будет разделиться? «Доведи до конца наши дела». «Надо восстановить контакты с эльфами и забрать с них плату за последние три года, что они нам задолжали, и с призраками. Надо напомнить им, кто тут настоящий хозяин, а то их король, ты же чувствуешь, уж слишком быстро прибавил в силе. Возможно, это связано с тем, кто на нас напал, и ты заодно сможешь встать на след». «Ученик». Старый демон еле заметно склонил голову. «Я рад, что ты все лучше себя контролируешь. Используешь свои желания для движения вперед, но не позволяешь им вести себя». Я выполнил всё, что ты сказал. Наставник хотел было добавить, чтобы Мгор сразу звал его, если почувствует что-то странное, но в итоге промолчал. Несмотря на озвученные им комплименты, его ученику порой ещё было сложно сдержать себя. И такая фраза, в которой тот смог бы усмотреть сомнение в своей силе, только бы настроила его на то, чтобы лично влезть в самую гущу неприятностей, а так, может быть, разум и свет в его сердце победят гордость и гормоны. Старый демон хмыкнул родившемуся в её мыслях противопоставлению. Красивое, из него вполне могло бы получиться достойное хайку на два, а то и на три стиха. Никита и пятёрка закутанных в плащи рыцарей смерти бежали по подземному ходу. Возле спуска, где парень оставил Захарию, он немного притормозил, однако эльф уже куда-то запропастился. Никита хотел было продолжить бег, но замер. Всё-таки он взял на себя ответственность за обрезнова участво, а значит, поиск добра. Вообще эта способность должна была показывать исключительно артефакты и наследия света. Но благодаря тому, что Никита вкладывал в свою неже частьичку собственной духовной энергии, он мог отслеживать и её. Вот и сейчас парень легко почувствовал у мертвее охранника, которого он оставил приглядывать за Захарией. И тот был чем-то явно увлечён, буквально в сотне метров от парня в одном из тупиковых туннелей. Никита резко развернулся и двинулся теперь уже в ту сторону. Пробежался по идущему внизу проходу, пересек неширокий провал, уходящий в глубину настолько, что его дна просто не было видно, а потом наконец увидел эльфа. Тот забрался на высокий камень и сидит на нём, как на насесте, отбиваясь от пытающегося забраться к своему подопечному у мертвея. А что ты делаешь? Никите пришлось приложить все возможные усилия, чтобы не засмеяться в голос. «Спасаю свою жизнь! Ты не поможешь?» Захария не видел в происходящем ничего смешного. Его руки дрожали, зрачки были расширены. Но тут он сложил воедино появление Никиты, его тон и отсутствие какой-либо реакции нежити на становившегося почти вплотную к ней человека. «Это от твоих рук дело? Этот костяной убийца?» «Это вообще-то твой телохранитель», — пояснил Никита. «Ты хоть и неплохо себя показал, но все равно не успевал за мной». Пришлось позаботиться, чтобы с тобой ничего не случилось до моего возвращения. Не успел парень договорить, как сквозь потолок пещеры прямо над тем местом, где сидел Захария, просунулась зубастая голова какого-то ловкого призрака, который, решив удачно воспользоваться длиной своей шеи, нацелился на обрезанного эльфа. И в тот же миг у мертвеца страж, который раньше лишь неуклюже прыгал вокруг своей цели, мгновенно подобрался. Резко оттолкнувшись, он долетел до самого потолка. А потом вонзил свой небольшой клинок из серой стали прямо в центр распахнувшейся пасти. Та отдёрнулась, и с той стороны почти сразу раздался низкий надсадный вопль. Он и так может, Захария оценил способности у мертвеца и то, как, оказывается, бережно оно до этого с ним обращалась. Вот только тебе не кажется, что призрак, которого твой прислужник отогнал, уж больно громко орёт? И действительно, после того, как клинок у мертвеца вонзился между зубов хищного духа, горы пронзил не просто крик, а оглушительный тягучий рёв. Словно его издавало не средних размеров создание, как можно было бы предположить, судя по пасти, а кто-то в десятки и сотни раз больше. Не нравится мне это, задумчиво выдало Си в голове у Никиты. Парень, впрочем, и сам уже понял, что их ждут большие неприятности. И начал увеличивать скорость, с которой духовная энергия циркулировала по его телу. Когда не знаешь, чего ждать, это самый простой способ провести подготовку сразу ко всем доступным тебе приёмам. За спину Никита рявкнул на Захарию, и тот, не задавая лишних вопросов, соскочил с камня и спрятался за парнем вовремя. В этот самый момент через потолок просунулась уже не одна, а целая сотня хищных призрачных пастей. "Это какое-то змеиное логово", предположил Никита. Нет, это похоже просто чья-то грива, поправил его эльф, обратив внимание на синхронность движения призраков. Что-то в этом есть. Каждая шея немножко сужается к концу, словно волос. Никита увидел ещё одну деталь. А потом, не давая человеку и эльфу договорить, перед ними спрыгнул огромный призрачный лев с тремя головами. Он был метров 20 в высоту, чуть больше стандартной пятиэтажки, и в целом по размерам довольно сильно на неё походил. Тебе не кажется, тихо спросил Никита у древней книги, что тут проходы были существенно уже. Сейчас же словно сама пещера подстроилась, чтобы подобная махина влезла сюда целиком. А так и было, ответила Си. Только не пещера подстроилась, а трёхголовый лев её под себя подстроил. Это одна из природных особенностей призраков титанов. Они самим своим присутствием меняют пространство под себя. Вот и сейчас Он спустился, и стены разошлись, освобождая место для его охоты. Для охоты? Всё понятно. Парень не стал задавать лишних вопросов, понимая, что у него нет на это времени. Мелькнула мысль: можно ли избежать этого боя? Не из страха, а чтобы не подпитывать свою тёмную половину. Боишься? Она тут же отозвалась. Вообще-то это называется думать, парировал Никита, приказывая рыцарям смерти прикрыть его от возможных атак и в то же время активируя свой второй браслет. Стоило успокоиться, и он сразу вспомнил про живое дерево, которое сможет защитить его от любых порождений мира духов, даже столь огромных. Надо было достать всего один зелёный шарик, наполнить его своей духовной энергией и дать прорасти. Но трансформация браслета в ихор древнего леса неожиданно оборвалась. Что это такое? Никита сразу сменил тактику, призывая свои шесть щупалец крыльев и отталкиваясь ими, тем самым разрывая дистанцию с львом. Вернее, толкали его только пять из них. Шестое пришлось потратить на то, чтобы зацепить Захарию и прихватить его с собой. В этот момент призрак Титан нагнулся, опустив все три головы почти на уровень земли. А потом издал долгий тяжелый рык. И один его звук, с вложенной в него духовной силой и волей зверя, чуть не раскидал в стороны рыцарей Никиты. Тем пришлось выхватывать свои мечи и втыкать их в камни под собой, чтобы удержаться на месте. Вот же хитрая задница. Искренне обрадовалась Си, когда след за нежестью досталась и парню. Впрочем, с его более сильным духовным кристаллом он справился с этим потоком воли и звука гораздо легче. Откуда столько энтузиазма? Никита не спешил возвращаться в бой, пользуясь тем, что между ним и львом стояли его рыцари смерти. Сначала он хотел разобраться в том, почему его браслет дал сбой, и чем ещё это может ему грозить. Неужели не понял продолжал описывать древняя книга. Он использовал почти тот же приём, что и ты со своим улучшенным диким лечением. Рыкнул и запретил любые техники призыва. Понял. Мрачников новый Никита. Значит, мои браслеты не превращаются во что-то, а служат чем-то вроде якорей. И эта змеино-гривастая морда сейчас не даёт им сработать как надо. Отступить не получится. Готовься драться. Парень опустил Захаринова землю и честно предупредил его о том, что их ждёт. Парень понимал, что вряд ли эльф будет полезен в грядущем бою, но решил, что пусть лучше тот будет в курсе и не станет творить глупости. «Ты не только об этом подумал!» – хмыкнула темная половина Никиты. «Я же слышу твои мысли!» «Ты решил, что, зная о серьезности ситуации, эльф не станет отсиживаться, а вместо этого выложится на полную, и я одобряю такой подход. Пусть он сможет прикрыть нас в случае чего только раз, но это лучше, чем ничего». "Вообще-то", возразил Никита. "Ты услышал только начало мысли. Конец был совсем другой". Парень взглянул на подобравшегося обрезного эльфа, вставшего слева от него. Тот не дрожал, не думал об бегстве. Нет. Он на самом деле готовился к битве не на жизнь, а на смерть. И Никита убедился, что ни капельки не ошибся. У каждого есть право на подвиг, и парень был рад, что Захария собирался воспользоваться этим своим правом на полную катушку. "Сразимся вместе, напарник". Он скосил взгляд на эльфа. У нас в таких случаях говорят: "Захария тоже на мгновение скользнул взглядом по Никити, что настоящие братья не растут в одной семье, а становятся такими на поле боя. Вернее, говорили в старых легендах о народе эльфов, но мне всегда нравилась история братия". Задумался Никита, потом окинул взглядом гигантского трёхголового льва, который только что одним прыжком разместил весь заслон из рыцарей смерти, и те не смогли ничего ему противопоставить. Кажется, этот бой будет по-настоящему тяжёлым. Почему бы и нет? И человек протянул руку эльфу. Почему-то Никити показалось важным скрепить эти слова сильным рукопожатием. И когда их ладони коснулись друг друга, свет духовного кристалла парня вырвался наружу. Захария не помнил ни одного дня в своей жизни, который принёс бы ему столько же сюрпризов, сколько сегодня. Сначала человек повторил его родовую способность. Потом, несмотря на то, что эльф думал, будто просчитал его кодекс чести, бросил в толщу скалы призраков с почти пустым резервом. Захария тогда всё-таки спустился в ущелье, где тот скрылся, в надежде найти своего спутника. Эльфу пришлось использовать мерцание почти два раза подряд. Невероятный рекорд и успех для него. Но Разикит подумал его дожидаться? Нет, он ушёл. А вместо человека эльфа начало преследовать у мертвея. Словно потому бы было мало возможного появления призраков и демонов. Захария бежал, выкладываясь изо всех сил, но умная нежить и не думала терять его след. Шла будто привязанная, а эльф, положившись на пару хитростей, которые должны были отвести создание у смерти глаза, в итоге позволил загнать себя в угол. Хорошо, что ходячий труп оказался не особо ловким и не смог достать Захариёна с узкой скалы, где тот спрятался. Так Эльф думал, пока кит не вернулся к нему и не показал, что у Мертвея было всего лишь телохранителем, которого парень приставил к своему не самому приспособленному к подобному месту спутнику. Как будто мне нужна защита, успел подумать Захария, уже забыв о своих недавних страхах. И именно в этот момент у Мертвея спасло его от заглянувшей с верхнего этажа призрачной змеи. Вернее, как оказалось уже через секунду, призрака титана. Словно подобного гиганта каким-то образом смогла заинтересовать мелочь, которая даже ещё не перешагнула ступень мастеров среднего уровня. Третий сюрприз отметил про себя эльф и тут же добавил ещё два пункта в список. Четвёртым пошли трое дроу и два вампира, которые каким-то образом могли использовать серую сталь нежити и слушались кита. А пятым то, что эльфа это совершенно не смущало. Будто бы с него спали все когда-то установленные тормоза, и он понял, что способен на всё, что угодно. «Сразиться с призраком Титаном? Да пожалуйста!» «Предложить человеку скрепить их союз с древней клятвой? Легко!» «И почему, я уверен, что все еще только начинается?» Крутилось в голове у эльфа, когда после касания руки Кита внутри что-то погасло, а потом по телу прокатилась волна жара. Что это? То ли выдохнул, то ли прохрепел Захария, глядя на свет вокруг Никиты. «Надо убить его!» Он сем рассказал, как ты просил у него эктоплазму, и про это разболтает. Решение тёмной половины парня, как всегда, было предельно решительно. Нет. Никита волновался буквально мгновение, но потом понял, что для этого нет никаких причин. Посмотри на него, он уже не такой, как даже всего несколько дней назад. Твой свет снова кого-то изменил, добавилась и. Вот только теперь это не мелочи вроде смягчения характера. Это тьма всех подери просто какое-то непотребство. А я ведь даже и не знала, что Империя и Прим способны на что-то подобное. Что это? Захария тем временем повторил свой вопрос, добавив эмоций в голос. И только сейчас Никита до конца осознал, что произошло. До этого парень думал, будто эльф просто пробудил в себе свет, как это раньше частично бывало с Марикой или Квиллом. Стал добрее, ну или хотя бы незаконченным эгоистом. Но в этот раз все пошло по-другому. То ли из-за опасности момента, то ли, как предположилось и из-за нового титула Никиты в Ордене Западной Розы. «Я не чувствую свой духовный источник!» Эльф перешел на настоящий крик, да с таким отчаянием в голосе, что даже гигантский лев на мгновение замер, наклонив головы на бок и словно заново оценивая столь странную добычу. «А это потому, что у тебя его нет», ответил Захарий и Никита, неловко пошутив. И это было действительно так, как только эльф признал парня братом, Его духовный кристалл начал гаснуть, а потом растаял, превратившись в море неструктурированной энергии. Как это было с самим Никитой, когда он разрушил подставной кристалл, с помощью которого дневник пытался его подчинить. И это мысленно навело парня на идею, что делать дальше. А попробуй создать новое ядро, выпалил он. Только помни, что теперь ты не ограничен только тьмой. Теперь твой духовный кристалл может быть абсолютно любым. Предлагаешь мне стать светлым, как ты? Захария неожиданно успокоился и смерил долгим взглядом продолжающий сверкать ауру парня. Не думаю, что тебе это подходит, Никита отбросил упоминание о света совершенно спокойно, словно ничего странного и необычного в этом не было, а потом на мгновение задумался. Лучше попробуй заглянуть внутрь себя и выбрать то, что тебе на самом деле близко. Парень почувствовал, что эльф, который никогда не думал о том, что может быть хоть какой-то другой путь, кроме тьмы, впадает в ступор и попробовал ему помочь. Ты говорил, что любишь историю. Так может, попробуешь вспомнить кого-то из героев прошлого? Наверняка ведь есть кто-то, кем ты всегда восхищался. Кем я восхищался? Захарий от волнения так сильно напряг все свои мышцы, что со стороны казалось, будто он превратился в статую. Ну, все знают, что квилы сильнейшие. Именно они полностью победили свет, уничтожив всех его представителей. Никита хмыкнул, намекая на маленькую нестыковку в этой истории, а потом добавил уже словами. Не думаю, будто то, что я с тобой сделал, сможет усилить тьму. Чисто логически это не лучший выбор. А ещё ты и сам это знаешь, тебе нужно что-то совсем другое. Парень приподнял правую бровь, и Захария решился. Гаша Шын, основатель старшей ветви моего рода, то есть всё-таки тьма. Никита чувствовал себя немного расстроенным. Все же он ждал, что Захария выберет что-то необычное. Может быть, огонь или камень. То-то орки и дварфы при встрече с ним роняли челюсти. «Не совсем», – ответил Захария, и к Никите вернулся интерес. «Гаша был магистром искусства тени. Именно эта сила помогла ему основать наш клан. Мы смогли частично ее сохранить, но тот уровень, что демонстрировал он когда-то, заслужив уважение самого императора, о нем сейчас и речи быть не может». Тьма ваших духовных кристаллов слишком тёмная, Никита хмыкнул. Для настоящей тени. Как интересно. Значит, хочешь попробовать этот вариант? Ну давай. Как закончишь, включайся в бой. Кажется, этот кошак больше не намерен ждать. Парень кивнул в сторону трёхголового льва. А пока Никита позволил себе на целых 3 секунды задержаться рядом с Захарией. Парень использовал свой свет, чтобы помочь тому побыстрее пройти первые ступени развития. Формирование ядра, укрепление, выделение особой формы. Благодаря этой поддержке, а также морю энергии от распада старого духовного кристалла и тому, что эльф знал, как именно и куда надо двигаться, Захарий проскочил их за считанные мгновения. Потом Никите, увы, пришлось вступить в бой, чтобы, выставив щупальцы крылья, отбить прыжок трехголового льва. Призрак Титан чуть их не продавил, но парень видел, как легко тот расправлялся с Рыцарями Смерти и подготовился. Прямо в полёте он оторвал кусок своей одежды и сжёг его, превращая в маленькую горку пепла.